Республика Хагдан. «Адмирал, но интересный этого разумного корабль». Старый представитель Республики Хагдан и Ордеров Соединения, даже не поворачиваясь на звук раздавшегося сзади голоса, тихо кивнул своей лысой и татуированной головой, также задумчиво разглядывая на тактическом экране, где транслировалось изображение группы кораблей, участвующих в этой беспрецедентной миссии по территории Фронтира, среди которых находился весьма необычный корабль. Тот самый двухкорпусный, являющийся мобильной верфью. Честно говоря, старый адмирал Генрадук, когда узнал об этом новшестве у войска Федерации, то просто криво усмехнулся, сам прекрасно понимая факт того, что если бы действительно не этот корабль, то их эскадра могла бы понести серьезные потери. Практически в каждом столкновении с жуками несколько кораблей получали серьезные повреждения. И именно эта мобильная верфь ремонтировал корабли тяжелого класса, которые, по сути, надо было ремонтировать на какой-нибудь большой или даже сверхбольшой верфи. Вот и сейчас «Тайр Адмирал» увидел то, что этот корабль находится возле мобильной базы Федерации, которой в этом сражении достаточно сильно досталось. Но тут ничего не поделаешь. Корабль такого класса в гиперпространстве передвигается немного быстрее, чем все корабли, идущие вместе с ним. Тем более, что прыгать приходится ему на более короткую дистанцию, чем он может, именно из-за того, что с ним идут корабли другого класса. Они за ним просто не угонятся. Внимательно просматривая телеметрию того, что случилось, Адмирал республики видел эффективность наемников и поражался ей. Даже военные республики ордена, которые всегда хвалились своими выручкой, профессионализмом и мастерством, которые оттачивали в тысячах сражений самыми невероятными врагами, неожиданно в этой войне оказались недостаточно подготовленными. Какой-то простой наемник был эффективнее их, что говорило, отнюдь не в пользу жителей республики или даже федерации. И это немного раздражало. Радовало то, что этот разумный сам признавал величие орденного соединения и не пытался с ними ссориться. Более того, он старательно пытался наладить отношения, даже когда конфликт был неизбежен. А взять хотя бы эту попытку офицеров, которые начали высмеивать представителей федерации. Да, когда адмирал Гернродук успокоился, то понял правоту этого парня. И отрицать её просто не получится. Этот Сергей действительно был прав. Корабли республики хороши в ближнем бою, и представители республики никогда от врага не бегали. Всегда шли в ближний бой. Так что как-то пытаться оспаривать это никто не хотел. Но при этом стоит учитывать тот факт, что с кораблями Архов при виде тех же самых астероидов Ульев на равных смогут сражаться, скорее всего, только мобильные базы Республики. А их не так много. Остается только учитывать факт того, что в данном сражении могут участвовать представители Федерации. Их дальнобойное орудия позволяли сражаться с врагом на дистанциях, которые не позволяли ему эффективно использовать свое оружие, и главную ударную силу, москитную группу, и свои своеобразные средние корабли поддержки которые очень стали напоминать линкоры и линейные крейсера Республики Хагдан. Вот с этим ничего не поделаешь. Приходится признавать правоту этого парня. Кроме того, он нашел способ сделать так, чтобы офицеры не ссорились. Теперь у них даже не было причин для конфликтов, это действительно выглядело необычно. Старый адмирал Республики, даже уже серьезный разговор с представителем Федерации. Тот старый слакс тоже был достаточно авторитетным и знающим разумным. Он сам был сильно удивлен эффективностью действий обычного наемника и заявил, что ничего обычного происходящего не видит, а значит, стоит сразу предупредить то, что в этом разумно может быть что-то необычное. Единственное, что радовало старого адмирала, так это то, что этот разумный на их стороне. И он сам выразил сожаление, что на данный момент находится в стесненных обстоятельствах из-за ранее подписанного контракта. Контракта, который не оставляет ему ни единого шанса. Хотел бы принять сторону республики, но контракт у него подписан с федерацией Нивэй, Поэтому ему приходится быть на их стороне. Но адмирал Гирн Радук уже знал, что в случае нужды можно попытаться переманить этого разумного в сторону республики. Да, некоторых правил Ордена Республики он не понимал, но это обычные мелочи, на которые не стоит обращать внимание в таких ситуациях. Однако были некоторые нюансы, немного настораживающие адмирала, и поэтому ему следовало быть с ним более внимательным. В первую очередь по той причине, что именно от этих нюансов могла зависеть не только его жизнь, но и успех самой операции а также и могущество Ордена Воссоединения вместе с могуществом Республики Хагдан. Про эти вещи забывать нельзя. Поэтому старый адмирал сейчас внимательно следил за происходящим и фиксировал все то, что считает странным. Вот, например, сам факт появления такого необычного корабля говорил сам за себя. ты да и идиоту понятно, что федерации наверняка знали о том, насколько необычный корабль у этого молодого наемника. Ведь они его не зря наняли. Явно знали и то, чего от него ожидать. Эффективность этого корабля просто поражала. Он сражался едва ли не на уровне мобильной базы. Зато в случае необходимости становился ремонтной верфью. Даже флагман республиканской скадры успел отметиться у него. А значит, не стоит забывать о том, каким именно образом есть возможность использовать этот необычный корабль. К сожалению, какой-либо связи с собственным государством адмирала Гирна Радук не было. И он на данный момент никак не мог передать нужную информацию. Но при всем этом он понимал, что есть важные факторы, который впоследствии сможет предоставить Ордену. Это все-таки дополнительные бонусы для него самого. Об этом тоже забывать не стоит, ведь у старого адмирала была своя семья, которая хотела хорошо жить. Поэтому он намеревался любой ценой повысить их шансы к выживанию. Это всегда было важнее всего остального. Но сейчас нужно было бороться с врагом. И он видел результативность этой борьбы. А спорить ее никто даже не пытался. и продемонстрировал им полную телеметрию сражения от начала с того момента, как в систему вошла мобильная база федерации. После этого сражения Гирн радук собрал офицеров и продемонстрировал им полную телеметрию сражения от начала с того самого момента, как в систему вошла мобильная база федерации и до конца, когда разлетелся в дребезги последний москит Архов, уже потерявший свое управление. Судя по их молчанию, офицеры просто наблюдали за тем, что видят, наблюдали и анализировали. А потом, когда запись сражения закончилась, Он выключил трансляцию, остановил ее на интересном ему месте и задумчиво посмотрел на офицеров, которые молча переглянулись друг с другом и ожидающим взглядом смотрели на самого адмирала. «Ну что, теперь вы снова будете пытаться оспаривать решение и слова этого представителя наемников?» Тихо проговорил Герн Радук, кивая на фрагмент, который специально выделил. «На этом фрагменте было видно, как звездную систему валился этот самый контр вслед за мобильной базой» буквально двумя залпами разнес дребезги два ближайших астероида Улья, которые уже были готовы атаковать гиганты из Федерации, первым посмевшим нарушить их покой. Да и дальнейшие действия этого парня говорили сами за себя. Его эффективность поражала. Купис с эффективностью его корабля становилось понятно, что в данном случае считать подобного разумного глупцом просто бессмысленно. Судя по реакции офицеров, никто не пытался оспаривать то, что они увидели. Ведь Все видели, что Кондор оказался гораздо эффективнее всех их кораблей. Да, в конце он отошел в сторону и дал возможность другим кораблям участвовать в бою, однако адмирал заметил и обратил внимание других офицеров на тот факт, что Кондор продолжал контролировать все происходящее из-за их спин. Скорее всего, в случае опасности, Кондор сразу бы вмешался в сражение и наверняка исправил бы ситуацию. Однако сам этот разумный не вмешивался без нужды, давая возможность капитанам из республики самоутвердиться в столкновении с рогами лицом к лицу. Адмирал Гирн Радук, специально обратил внимание своих подопечных на этот факт, чтобы они не задавали глупых вопросов впоследствии, так как теперь авторитет этого разумного для них был на высоте. Более того, сам старый адмирал пояснил им то, почему он сам прислушивается к словам этого парня. И когда он объяснил, что у Сергея есть идентификатор, друг ордена, офицеры тут же понятливо переглянулись между собой, словно подтверждая свои догадки. Да и дураку было понятно, что типичный представитель Федерации не был бы настолько лояльным к представителям Республики и Ордена Воссоединения. А тут все было как раз за тот факт, что этот молодой разумный является союзником Республики и Ордена. Поэтому Гирн Радук провел недолго беседу со своими офицерами, давая им недвусмысленный приказ, чтобы они все же попытались каким-то образом найти общий язык с этим молодым разумным. Слишком уж необычное поведение у него было, чтобы не обращать на него внимания. И только поэтому следовало понимать главный нюанс. Этот нюанс как раз касался факторов противостояния с архами. Этот странный парень слишком хорошо знал поведение таких врагов. И даже более того, во время этого сражения адмирал обратил внимание на тот факт, что этот необычный разумный практически предугадал то, что в астероидном поле прячется какой-то из представителей этой кровожадной расы и подготовиться к нападению. А он точно это знал и целенаправленно искал врага там. Может он какой-то псион, который может обнаруживать присутствие архов, Ведь, как оказалось, это именно он первым обнаружил астероид у Архов, который был рейдером вроде бы на территории еще пока неизведанных регионов. но ну а потом, когда Архи все же решили напасть на Содружество, он не стал вспоминать о том, что он гражданский, а бросился в бой. Вообще-то так обычно ведут себя представители республики, но никак не представители федерации. Это приверженцы Орденного Соединения. Как только услышали об угрозе, начали создавать добровольные дружины эскадры, чтобы встретить врага. А в Федерации подобного не было. У жителей Федерации обычно все было по-другому. Например, один из офицеров даже этой группировки, которая практически полностью состояла из военных, здесь нашелся один офицер, которого в первой же звездной системе пришлось арестовать и отдать под трибунал. А все из-за того, что он струсил и попытался спрятаться, чтобы спасти свою жизнь. Этот же парень вел себя так, словно уже давно состоит в Ордене. «Э что? эта мысль!» криво усмехнулся адмирал Представил себе лицо всех, когда он предложит этому парню походатайствовать перед орденом, чтобы его приняли в эту организацию как почетного члена. Этот Сергей, по крайней мере, себя уже проявил и сражается с негуманными тварями так, как и некоторые верные слуги ордена не могут. Так что такой разумный даже сделает честь тому, кто за него попросит. Однако внезапно это делать нельзя. Этот парень явно может неправильно воспринять такое предложение. Надо все как следует про него узнать. В очередной раз задумчиво вздохнул. Адмирал решил отправить сообщение своему товарищу, с которым они когда-то играли в детстве на одной площадке. Сейчас этот разумный занимал довольно высокий пост в службе безопасности Ордена Воссоединения. А значит, имел определенные возможности. Обычно они просто общались, а именно представители службы безопасности Ордена часто обращались к адмиралу за помощью. Вот теперь наступило время ответной услуги. Надо узнать как можно больше про этого парня, а также и спросить рекомендации. Старый адмирал внимательно собрал все данные, какие только нашел про этого парня, включая то, как он себя ведет во время сражения с Архами, и приложил к этому письму. Теперь пусть служба безопасности Ордена постарается. Если не найдут хоть какую-нибудь компрометирующую запись для этого разумного, то помочь адмирал ему ничем не сможет. Однако, если он прав, то получит даже благодарность от руководства Ордена за такого кандидата в член этой организации. А это тоже очень важно. Полностью подготовив это письмо к отправке, Гирн Радук снова принялся пересматривать данные, которые он уже собрал. Сейчас им надо решить, будут ли они дальше углубляться в позиции архов, или же наоборот, пойдут навстречу кому-нибудь из лодских объединений, которые должны были углубляться в эти территории параллельно им. Слишком глубоко заходить в порядке этих насекомых даже сам этот странный Сергей не советовал. Он почему-то был уверен, что архи имеют возможность предсказуемо появляться в звездных системах, проходя за раз мимо двух или трех сразу. А это было немного необычно. Откуда он знает всё это? Откуда у него такая информация? Но обо всём этом можно будет спросить позже. А сейчас надо всё-таки решить. И старый республиканский адмирал почему-то склонялся именно к плану этого молодого парня идти сейчас не вглубь, а повернуть навстречу кому-нибудь из боевых соединений. Ведь там, может быть, дела обстоят не слишком хорошо, как у них, а значит, возможно, нужна помощь. Осталось только выбрать то, в какую сторону они пойдут. И то, кому именно навстречу они пойдут. Это был тоже важный вопрос.